ПАДЕНИЕ До падения оставалось всего ничего. Елизавета Алексеевна Беляшкина очень спешила на работу и поскользнулась. Но не упала. Только залезла ногой в лужу и забрызгала чулки. Везде, куда ни глянь, была слякоть. И даже трамваи, которые ходят по ровно положенным рельсам, и те обдавали мир чем-то мутным, скверным. Когда Елизавета Алексеевна поднималась на третий этаж, навстречу выскочил стажер Пинчук, весь в пятнах, и она выронила из рук сумочку. Сумочка упала, вещички из нее вывалились прямо на затоптанные ступени, а Пинчук сразу убежал. «Артур Тигранович!» Тоже поднимался по лестнице. Он увидел, как она собирает свое подмаранное имущество, остановился и переждал, наблюдая. А когда Елизавета Алексеевна выпрямилась и оглянулась, подмигнул ей. Видевшая все, Генриета Петровна, тихо ступавшая за Артуром Тиграновичем, сказала Елизавете Алексеевне, что поступок ее безмерно дрянен и непристоен и что, наверное, ее теперь уволят. Елизавета Алексеевна весьма огорчилась, и потому целый день у нее все валилось из рук и падало, а когда вышла на улицу, повторно поскользнулась и точно бы упала, но ее подхватил Артур Тигранович и не дал упасть. Она испугалась и побледнела, но Артур Тигранович оказался исключительно почтителен и имел обходительность предложить подвести ее на автомобиле. А по-настоящему Елизавета Алексеевна Беляшкина упала, когда запуталась в своих чулках, в гостях у Артура Тиграновича. И даже повредила себе ногу, и тут же стала хромать. Артур Тигранович посмотрел на ее хромоту и сказал, что в таком виде ей лучше уехать. На трамвае. У вечным женщинам в его доме не место. А сам от всей этой негармоничности тут же уснул. Елизавета Алексеевна вернулась домой в своих обляпанных чулках и с сумочкой. Муж ее, Андрей Михайлович Беляшкин, сидел с очень зеленым лицом, потому что за час до этого почувствовал себя совершенно неблагополучно, Когда с потолка упала тяжеленная штукатурка и поцарапала ему голову, он натер голову зеленкой и сам весь измазался.